возможно ли контом, что во время последнего путешествия Александр влюбился в Геоцинто Менье, и теперь она намерена не отпускать его ни на шаг, а события, мы можем себе позволить улыбнуться ее наивности. В Марселе он вновь встречается с Мэри и вместе с ним посещает замок Ив, Александр надолго задерживается в камере, где был заключен Миробо по приказу своего отца. Это карцер, отличающийся от других камер только тем, что там еще темнее. Идеальное место, чтобы засадить туда на 14 лет невиновного, например, некоего Эдмона Дантеса. Посещение Тулонской каторги. Александра... Знает повсюду. Его окликает один жизнерадостный каторжник, как оказалось, бывший слуга мадемуазель Марс, осужденный на 10 лет за кражу бриллиантов актрисы, а ныне сделавший себе здесь состояние на перепродаже всяких мелких предметов, изготовляемых каторжниками на досуге. Александр возмущается такой эксплуатацией нищеты. И вы, разумеется, зарабатываете на них вдвое. Что делать, сударь? Я популярен. Надо этим пользоваться. Господин отлично знает, что популярность на пустом месте не возникает. Философия, которую Александр способен понять. Директор каторги дал в его распоряжении лодку с 12 кадржниками-гребцами. Александр необычайно высоко оценивает их достоинство. Нет лучших слуг, чем каторжники. За их пунктуальность отвечает палка. И если бы не внешний вид, я бы желал никогда не иметь других слуг. Он остается в Тулоне около месяца, как раз чтобы закончить Дон Жуана де Монаро. Заодно он использует свои материалы, чтобы компенсировать тысячу франков Жерару Денервалю, откуда и появляется история старинного французского театра «Мистерия о страстях». Отлично оплаченная статья. Новый отъезд. Экскурсия на остров Святой Маргариты. Александр записывает девять методов, касающихся идентификации человека в железной маске. В Виконте де Брожелоне он выберет восьмую гипотезу. То, что предполагает в таинственном узнике брата-близнеца Людовика XIV. В пути Александр приникается симпатиями к приветливому молодому человеку по имени Луэ, путешествующему в милой компании тем не менее, скучающему. Луэ просит разрешения умножить научную экспедицию. И с легкостью его добивается, тем более, что его однокашником в лице Генриха IV был Фердинанд. Александр особенно счастлив узнать, что, вопреки официальным библиографиям, делавшим из принца гениального первого ученика, Он в действительности был лентяем. Еще одна черта, сближающая его с Александром. Они пребывают за границу. Ницца, Монако, Генуя. С Шиллером в руках Александр спешит на могилу фиеска вдохновившего его на драму, отвергнутую комедией францесс. Репутация опасного автора анархических пьес – Антони Ричарда Дарлингтона, сына эмигранта, бежит впереди него, и король Сардинии выдворяет его из Генуи. Отплытие в Ливорно, где страдает от морской болезни, кроме Милорда, который часто проявляет себя как настоящий морской волк, Три недели, а вовсе не год по Флоренции, как будет указано через шесть лет в названии книги, описывающей путешествие из Марселя в столицу Тосканы. Опять эта вечная склонность Александра к